книги. А в чем проблема? Когда я проводил эко в классе моей дочери Ханны, ее одноклассники в один голос сказали, сегодня в России весь мусор перерабатывается. Получается, дети не знают, что есть проблема, и это отражает ситуацию среди взрослых. А пока проблема незаметна, то и решения не ищут. Так что давайте прежде всего посмотрим, что же не так с мусором. Мусор – это что-то неприятное, вонючее, то, от чего стремятся поскорее избавиться и не думать Даже вынести ведро с кухни до мусоропровода или бака во дворе – это уже неприятная трудность, которую хочется переложить на кого-то А уж думать о том, что там с этим мусором происходит далее, уже совсем не хочется Однако полностью отвернуться от этой проблемы никак не удается Выходишь из дома – мусорный бак переполнен И опрокинут Приезжаешь в лес на шашлыки Там снова мусор Купаешься в речке И режешься об осколки бутылки Идешь на рыбалку А в камышах плавают полиэтиленовые пакеты Проезжаешь мимо свалки Она горит и воняет Это неприятно, это раздражает Но всегда появляется самооправдание Это они в этом виноваты Это дворник не убрал мусор Администрация не разобрала свалку Отдыхающие свиньи И как-то незаметно, что я сам часть этой проблемы, ведь я выбрасываю свой мусор каждый день. Это книга для мужественных людей, которые готовы преодолеть свою неприязнь и лень, и посмотреть на то, что же происходит с мусором, для тех, кто готов признать, что он тоже имеет отношение к ситуации, в которой мы все вместе оказались». И самое главное, для тех героев, кто хочет разобраться в этой ситуации, найти выходы и приложить свои силы к созданию мира без мусора. Для тех, кто хочет стать частью решения, а не источником проблемы. Мы знаем как данность, что мусор – это плохо, а чистота – это хорошо, и задумываться об этом якобы не надо. Всё на уровне двухлетнего малыша, который интуитивно поднимает с дороги брошенную обёртку, но встречает резкую реакцию мамы «брошь немедленно, это гадость!» и запоминает навсегда, что мусор должен валяться. Так формируется привычка, влияющая на наше последующее поведение. Вот примерно с такими представлениями, что мусор – это противно, мы и живём всю жизнь. И это поразительно. Вот идёт человек. Пьет лимонад из бутылки, подносит к губам, глотает. Бутылка с лимонадом – приятно. Но стоит допить последний глоток, как бутылка становится гадостью. Бутылка сжжет ладонь, человек хочет тут же от нее избавиться, куда-то забросить подальше от себя. И если поблизости нет урны, то человек чувствует тревогу и раздражение. «Куда мне это деть?» – начинает работать та самая мамина установка из детства. «Брось, это гадость». А уж о том, чтобы поднять чужую бутылку или банку, брошенную на улице, и донести до урны, так вообще не может быть и речи брезглиева. Хотя только что такой же человек оттуда пил, к лицу подносил. Разве не странно? Давайте отодвинем в сторону эти наши предрассудки и разумно разберемся, в чем же неприятность мусора. О неприятностей этих три. Первая неприятность – опасные отходы. Они попадают в почву, воду и воздух и отравляют их. К этой категории относятся батарейки, ртутные лампы, остатки лакокрасочных материалов, медикаменты, технические жидкости. Эти вещества в конечном счете оказываются в организмах людей и животных, приводят к болезням, преждевременной смерти. Вторая неприятность – истощение ресурсов. Выкидывая в мусор металлические изделия, пластик, бумагу, стекло, мы безвозвратно утрачиваем природные ресурсы, которые были добыты в виде руды, нефти, древесины, силикатного песка и так далее. Перемешанные вместе и рассеянные по полям, лесам, морям, они уже не могут быть использованы в промышленности для производства необходимых нам предметов. Это приведет к нехватке ресурсов для будущих поколений, а как следствие к войнам, ухудшению качества жизни, бедствиям. Третья неприятность – эстетическая. Пейзаж, по которому разбросаны бумажки, бутылки и банки, нам не нравится. Мы испытываем раздражение и недовольство. Возмущаемся теми, кто мусорит, вместо того, чтобы испытывать радость от соприкосновения с природой, благодарность и восхищение окружающей нас гармонией. Вот эти неприятности, они расположены именно в таком порядке – хотя субъективно эстетическое воспринимается в первую очередь. Предлагаю оценивать любое решение проблемы, отвечая на три простых вопроса. Как люди будут защищены от вредного воздействия опасных отходов? Как будут сохранены ценные невозобновляемые ресурсы? Насколько красиво и приятно станет? Приведу пример такого рассуждения. Вас убеждают построить мусоросжигательный завод. Завод решает эстетическую проблему. Вид сваленного в большую кучу мусора не будет вас больше раздражать. Но задайте себе вопросы, а безопасно ли, а не расточительно ли. Все опасные отходы из большой кучи у вас под окном попадут в воздух с дымом и в почву с золой, что еще опаснее. А ценные ресурсы, которые пропадали на свалке, теперь будут пропадать в печи завода. В этой книге мы будем оценивать результаты именно по этим трем критериям – безопасность для здоровья и жизни, сохранение ресурсов и эстетическая привлекательность. Мечта о мире без мусора Давайте представим ту идеальную картину, в которой нам бы хотелось оказаться. Представим себе производство, которое выпускает долговечные, ремонтопригодные товары из веществ и материалов, не представляющих опасности для человека и природы. Эти товары после окончания срока службы легко разбираются на части, подлежащие повторному использованию, для создания новых товаров или переработки. Вся упаковка может быть использована повторно. Вместо пакетов и пленок используются качественные долговечные контейнеры. Все органические отходы используются для производства биоудобрений, которые в свою очередь служат для увеличения плодородия почвы. Окружающая среда не отравляется, ресурсы не истощаются, природа сохраняется в нетронутом виде, места обитания людей максимально зеленые и живые. Возможно, в современном одноразовом мире гиперпотребления, где многие товары отправляются на свалку через год после покупки, это звучит как утопия. Но так ли это невозможно? Какие силы в обществе приближают эту мечту, а какие мешают ее воплощению? что можешь сделать ты сам в своей жизни».